Глава двадцать шестая Распрощавшись с Брианом, Агнесса потащила Кэрри к домику, где провела первую ночь. «Ты хотела сбежать?» — сердилась Пышка. «Что ты? Я просто провожала его высочество». «А где ты была все это время?» «Не твое дело», — смутилась Кэрри. «Наверняка с каким-нибудь служкой обнималась», — подделая ее Агнесса, вспомнив парочку в купальне. «Вы думаете, что же иди спать? Завтра поднимусь позаранку». Кэрри сбросила руку Агнесы и побежала за угол. Дикарка улыбнулась. Она добилась того, что ее оставили одну, и рассчитала правильно. «Слуги, занятые убитой лекаркой, не будут караулить невест. А если...» — мелькнула вдруг шальная мысль. Дикарка на цыпочках спустилась по ступенькам и, стараясь не ступать на шуршавшие камешки дорожки, побежала к ограде. Она кралась вдоль нее, скрываясь за кустами, и искала хотя бы маленькую лазейку. Но крепкая ограда была сложена из гладких камней. Как не цеплялы за них огнеса пальцы соскальзывали, не давая подняться даже на полметра. Когда девушка подпрыгнула, пытаясь ухватиться за край, но и здесь её ждала неудача. Поверх ограды рос колючий терновник, где корка подула на пальцы, сколотые острыми иглами, и побежала к воротам, решив использовать все возможности. Широкие створки тойе дело со скрипом открывались, выпускали перепуганных гостей и впускали всадников в форменной одежде. Впереди всех скакал старый знакомый Петрус, сосед по камере в темнице, лазутчик и предатель. С ним встречаться девушке не хотелось. Агнесса какое-то время из-за куста наблюдала за движением туда-сюда, но и здесь её тоже ждала неудача. На этом пятачке, ярко освещённый фонарями, каждый человек был на виду. Дикарков вздохнула, прежним путём вернулась к дому и добралась до своей комнаты. Несмотря на то, что завтра невестам предстоял тяжёлый день, они спали, всхлипывая во сне. Дикарка сняла плащ и тоже легла. Соседка вдруг застонала, перевернулась на бок, и Агнес разглядела Селену. Её опухшее лицо почернело, губы превратились в лепёшки. "Эй, что с тобой?" испугалась Дикарка и тронула невесту за плечо. "Больно!" заплакала та. "Как больно!" взвыла чеуроды. "Прошепял Агнес и вскочила: "Я их" Я раздибушевала в груди и требовала немедленного выхода. Бесчеловечный закон, жестокое обращение с невинными девушками, наследник тиран всё перемешалось в голове. Ты куда? Селиано схватил её за руку. Не смей всех погубишь. Дайте поспать, подняла голову ещё одна девушка. Вы что, не видите? уже почти кричала Агнесса. Над вами издеваются, а завтра отдадут грязным солдатам. Вы товар, вещи. Как только износитесь, выкинут за ненадобностью. Надо бежать. Куда? Да ты спятила. Теперь проснулись все невесты и сели. Агнеса хорошо видела в темноте их заспанные лица. Большинство принимало судьбу безропотно. Какая разница, где гнуть спину? Дома на пахаре, который день работает, вечер пьет, а ночью жену и детей от бессилия бьет. Или в походе на воина. Вообще, Агнеса из разговоров поняла, что жизнь с солдатом многие считали за счастье. Муж неделями на поле сражения, и жена свободна. Он вернется или нет, еще неизвестно, зато есть надежда на вдовство или другую долю». «Не надо», — умоляюще смотрела на дикарку Селена. «Завтра все закончится». «Но ты же понимаешь, что с таким лицом хорошего мужа тебе не найти». Селена заплакала. «Скажи, кто избил тебя так?» «А что это даст?» — схлепнула соседка. «Говори, я найду на него управу». «Как?» «Неважно». Агнеса уже прикидывала, что может сделать тирану напавшему на Селену, и вдруг поняла — ничего. Даже если этот человек покажется еще раз рядом с соседкой, без силы магии его невозможно одолеть. Разве что попросить Бриана. Он наверняка завтра придет на ярмарку. «Такой огромный все мешочек с песком подбрасывает на руке», — тихо ответила соседка. Агнеса открыла рот, чтобы выругаться, и захлопнула его. «Агнеса» Она сразу узнала урода. Этого принца, брата наследника не одолеть, ничьи руки не дотянутся. Она отвернулась к двери, так как лежала с краю и неожиданно всхлипнула. Выхода нет, как ни прикинь, ни с одной стороны. Мысли крутились и крутились в голове, навивая сонливость. Уже засыпая, Агнес вспомнила Бриана, их совместные приключения и улыбнулась. Сердце наполнилось теплом, словно принц за это время стал родным человеком. Утром девушек разбудили рано. По очереди сводили всех в купальню, где служанки привели в порядок их кожу, волосы, сменили одежду. Но теперь платья были с открытым воротом. Невесты всё пытались затянуть его у горла, но служанки били по рукам. "Доры, вы не понимаете своего счастья. Прелести надо показывать, если хотите соблазнить знатного воина", ворчала Кэри. "Стыдно-то как", прошептала чёрненькая худышка, с которой Агнес ходила на тайный отбор. А чего тебе стыдиться? Твои горошины что так, что еда к не разглядеть? Отбила девушку злая Эльф. Но сегодня появилась новая деталь наряда. Поверх платья затянули корсеты. Они были разных цветов. Агнессе достался красный. Корсет высоко поднял грудь, сделал талию тонкой. Дикарка чувствовала себя неловко, очень хотелось набросить на плечи шаль, но её не было. А почему цвет разный? спросила она. Скоро узнаешь, Невест привели в главный двор. Госпожа Мирна стала указывать веером на девушек, а служанки быстро разводили их по кучкам. Таких групп набралось много, не меньше 20. Агнес созбилась со счёта и всё время глазами искала Лелею, но нигде её не видела. Исчезла и Селена, декарка даже не заметила, куда та пропала, но вряд ли её с таким избитым лицом определили для выбора знати. Агнесса вздохнула и встала к девушкам в красных корсетах. И опять все невесты показались дикарки с сестрами. Они походили друг на друга, как близнецы. Одинаковые белые платья, корсеты, чепчики и плащи, которые невесты приняли с облегчением. «Кэрри, а где девушка с рыжими волосами?» Спросила она служанку, опекавшую их. «Не в твоей группе точно. Посмотри на всех!» Агнесса пригляделась. Действительно, она шла среди невест с темными волосами. «А что означает красный цвет?» не удержалась от вопроса Дикарка, пока её группами усаживали в крытые экипажи. Ты попала в высокий сорт, ответила та. Вас будут выбирать знатные воины. Может, Бrien тоже придёт, загорелась Агнесса. Надежда затеплилась в душе, но девушка погасила искру, чтобы раньше времени не обнадёживаться. Невестви ездили по улицам города. Дикарка слышала шум мульюлукани, сопровождавшей экипажа. Она осторожно выглянула в крохотное окошко и отпрянула. Вдоль домов сплошным потоком стоял народ. "Не высовывайся", стукнул пореме охранник, грацировавший на конях на рубеже. "Агнесса, ты чего такая любопытная?" рассердился Кэри. "Ярмарка невесты это праздник для всей столицы. Но горожане не будут нас собирать. Ну и что? А посмотреть на красавец, на знатных воинов, на членов королевского семейства прибегут все". В день ярмаркиата всюду прибывают купцы, много торговых рядов, в тавернах яблоку негде упасть. Люди даже если невестню не увидят, не расстроятся. Казалось бы, ярмарка чужой праздник, но всё же внутри Агнессы всё замирало от волнения. Вот-вот решится её судьба. От тряски шторка на окне съехала в сторону. В узкую щель де карка видела только верхние этажи домов, украшенные разноцветными фонарями. И вдруг на крыше одного из них она заметила его. Это был тот самый человек в чёрном, которого она видела раньше в будущем Бриана. Убийца лежал за печной трубой, что-то выжидал. Агнессу будто что-то толкнуло изнутри, она среагировала мгновенно, стукнула в окно, подзывая охранника. "Там, там убейся", крикнула она. "Где? Где?" всколошились невесты. "На крыше. Тот, кто убил Лекера на постоялом дворе". Сказала и чуть не прокляла себя за длинный язык. "Не смотри", Кэри задернула штору и повернулась к декарке. Погоди, а ты откуда его знаешь? Агнесса уже поняла, что ляпнула глупость, но слова вылетели, назад не вернёшь. Я не знаю, просто предположила и перевела разговор на другое. Страшно же, правда, девочке? Да, тихо ответила чёрненькая худышка. Страшно. Агнесса успокоила ещё взяла её за руку, хотя сама сгорала от нетерпения, так ей хотелось узнать, что выяснил охранник. Но всё было тихо. Не доносились крики погони, не шелестели стрелы. Город по-прежнему жил в ожидании праздника. "Девочки, вас привезут в большой амбар", наставляла подопечных Кэри. "Кроме вас там будут невесты из других провинций. Не глазейте, не торопитесь увидеть знакомых. Поверьте моему опыту, это очень тяжело встретиться и сразу расстаться". "Кэри нас выберут, а что дальше?" спросил кто-то. Агнес сотрепетала: "И правда, а что дальше? Она даже не представляла, куда и с кем пойдёт потом после ярмарки. А жарицы устроят массовое венчание. А потом нас заберут с собой мужья? Нет, солдаты вернутся в свои семьи, а вы переночуете в казарме, а на утро отправитесь в поход. Значит, нас не тронут, с облегчением выдохнула Чорненькая. А это ж как повезёт. Но большинство солдат женаты, на ярмарку приходят с жёнами. Те могут выбрать полевую жену мужу по своим соображениям. Это по каким? не сдавалась Агнесса. Возьмут низкий сорт. Девица не красавица с каким-нибудь изъяном, первая жена всегда боится, что у неё мужа уведут. А жёны знатных господ это гордые дамы. Они считают себя выше ревности и полностью доверяют мужьям. Не успела она договорить, как экипаж остановился. "Приехали", взволнованно спросила Агне. "Да, а сейчас наденьте капюшоны и надвиньте их на глаза. Любопытные раньше времени не должны увидеть ваши лица". Невесты послушно выполнили просьбу. По одной они стали выходить из повозки и выстраиваться цепочкой. Агнесса ступила на землю и обомлела. Площадь была заполнена толпой. Она, как огнедышащий дракон, волновала, изгомонила, свистела и улюлюкала. «Эй, красотка, покажи личико!» — крикнул кто-то. «Давай не ломайся, я тебя сразу выберу», — потешался другой. «Хватит вам!» — завибрировала на высокой ноте женщина. «Хватит вам!» — завибрировала на высокой ноте женщина. А если бы это была ваша дочь? Но никто не слышал голос разума. Он просто отсутствовал в этой свалке людских желаний и похоти. Сюда за мной. Кирилов, обходя экипажи, повела свою группу к низкому и длинному зданию. Сколько? спросил человек у двери, держа в руке бумагу и чернильную палочку. 20, первый сорт. Этих в левую сторону бара, крикнул счётчик. Надо же, удивилась Агнес, первый сорт. Девушки прошли в угол, в огражденное для них место. «Как коровы в хлеву!» — мелькнула мысль. Агнеса огляделась. Даже здесь соблюдалось четкое разделение на группы. И слева, и справа дикарка видела невесту, одетых в красный корсет. Она вздохнула и приготовилась ждать. «Интересно, придет или не придет?» — прикидывала Агнеса, наблюдая за девушками. Амбар постепенно заполнялся, на городской башне гонка отбил одиннадцать ударов. «Во сколько начнется ярмарка?» — окликнула она Кэрри. В 12 уже скоро, Игричо зашептала. Прибли бли члены королевской семьи. Гробиян наследник, что ли? Фыркнула Гныса и сжала пальцы в кулаки. Тише, спятя, молчи. Но Дикарка не сидела. В воздухе висело напряжение, все ждали решения своей судьбы. Дикарка огляделась в поисках приметных ориентиров. Запахнула плотнее плащ и начала смещаться в сторону. Ты куда? Худышка бросилась за ней. Стой здесь, я скоро. Она кралась вдоль стены, минуя группы одну за другой, но Лейи нигде не было видно. Наконец добралась до противоположного края амбара. Здесь толпились самые незаметные девушки, разного роста и цвета волос, в чёрных корсетах. Агнесса высматривала подругу, заметив рыжую голову, бросилась к одной невесте, но разочарованно вздохнула. "Ты кого ищешь?" спросила рыженькая. "Ты не видела здесь девушку с фиалковыми глазами? Красивую, очень" «Тогда она не с нами». Агнесса, опустив голову, поплелась обратно, но девушка догнала ее. «Погоди, есть еще группа больных. Они вон, в том углу». Тонкий палец показал на кучу соломы, где дикарка заметила что-то белое, сваленное в кучу. Она кинулась туда. Плащ распахнулся. «Эй, первый сорт, ты что здесь делаешь?» Девушка оглянулась, к ней спешила служанка постоялого двора. «Тогда она не с нами». Тогда Агнесса припустила. В несколько прыжков, расталкивая всех вокруг, она добралась до кучи. Это действительно были невесты, но в ужасном состоянии. "Лея, Лея!" звала Дикарка, приподнимая капюшон то одной, то другой девушки. Подруга лежала в центре кучи и не шевелилась. "Убирайся отсюда!" крикнула подбежавшая служанка. "Эти уже списанный товар. Помоги мне!" приказала ей Агнесса. Её просто трясло. Дрожал голос, руки, ноги, зубы выбивали чечётку. Она чувствовала, что ещё немного и сорвётся, и тогда плохо будет всем. Служанка вскинулась, хотела позвать охрану, но декарка схватила за талию девушку с краю и оттащила её в сторону, потом прибежала за второй. Невесты в чёрных корсетах кинулись ей помогать. Служанка тоже не стала поднимать шум и включилась в работу. Через несколько минут все невесты лежали поодиночке. Они дышали, но были или без сознания, или чем-то опоены. Агнес сопробилась к Лее и осмотрела её. Внешних кровавых ран не заметила, но всё тело подруги представляло собой один большой синяк. Декарка сразу вспомнила Селену. Та хотя бы была в сознании, а эти? Агнес села на солому, положила голову подруги на колени и стала убаюкивать её, закрыв глаза. Но это было лишь для видимости. На самом деле она пыталась прочитать судьбу Илеи, узнать, выживет ли та или нет. Перед глазами открылась тяжёлая картина. Она увидела подругу, лежавшую в телеге. Лошадь бодро шагала по дороге. Вдруг раздался топот копыт, и в поле зрения попал Регул. Он остановил повозку, взял Лею на руки. "Что здесь происходит?" раздался грозный рык над головой Агнессы. Она посмотрела наверх. Толпа невест расступилась, и к ней пробился распорядитель ярмарки. «Ничего, я сейчас!» Агнеса поцеловала подругу в щеку, аккуратно положила ее на солому и зашептала. «Ты немного потерпи, скоро придет спасение». «Проводите ее!» — приказал распорядитель. «Не надо, я сама!» Агнеса выставила перед собой руку. Сегодня она не хотела больше никого касаться. Эмоции переполняли ее, сжигали душу. «Проводите ее!» Гонг на колокольне прогремел 12 раз. "Начинаем", закричал распорядитель. "Красные корсеты, готовьтесь!"